Если астронавт упадёт в чёрную дыру, её масса увеличится. Когда-нибудь энергия, эквивалентная этой дополнительной массе, вернётся во вселенную в виде излучения.